Глава четвертая. «Ты это серьёзно?» — сказал Ворон, глядя на то, как я призываю живых теней. Единственные два отличия — созданы они были без оружия и с ограничением запаса маны. Сражаться ими я не планировал. «Разумеется, я что, в одно место раненый, чтобы своей жизнью рисковать почем зря?» — возразил я фамильяру, после чего отправил приспешников на поиски в туман. Вот зачем мне самому заходить в непонятный туман и искать зонт, если они могут стать моими глазами? Нет, звучит логично, но... Ворон запнулся, видимо, не найдя подходящих слов. Да ты так постоянно делаешь. Неинтересно это. Зачем только я тебе помогал это плетение изучать? Зато я жив-здоров, а не гнию где-то в земле, ухмыльнулся я в ответ. Благодаря этому и ты тут до сих пор, а не вернулся в родной план тьмы. Тут ворон не лукавил. Живые тени были моим вторым любимейшим заклинанием. Она очень универсальная, особенно для исследования аномалий. Не уверен, есть ли впереди ловушки. Отправь тень вперед и пусть проверит. Не знаешь, на что способен монстр. Снова отправь тени вперед и пусть они получают тумаки. Нужно перетащить сразу несколько монстров, причем быстро. И даже тут тени тебя выручат. Правда, оригинальное древнее плетение жрет маны столько что их кроме как для боя не используешь. Пришлось перестраивать заклинания под себя. Тени из-за этого ослабли, но стали универсальнее. О мане так вообще не приходится думать. Да и слишком уж архаичным было то плетение. Не чувствовалось в нем необходимой легкости. Когда вернусь в академию, надо будет студентам дать задание до конца семестра изучить любое древнее заклинание и подстроить его под себя. Глядишь, выявлю среди студентов скрытые таланты. Надо же мне что-то полезное получать от моей роли профессора. Неожиданно. Связь с тенью пропала. Затем еще одна тень исчезла и еще, и еще. «Видишь, кто там развлекается?» — обратился я к Фамилеру. «Червь пустынный многозубый. Один песчаный элементаль, тоже один огончик. Нет, забудь их, только что всех зажарили. Парочка притворяющихся мертвыми скелетов. Голем каменный мимикрирующий один. Три огнедыщащих ящера». Ясно, не продолжая, вся местная фауна собралась в одном месте, сделал я для себя вывод. Приятного мало, даже если отправлю теней с оружием, они от всех монстров не избавятся никак. Я уже молчу про то, чтобы добраться до зонда и вынести его из тумана. Значит, нужен другой план. «Есть идеи?» — обратился я к фамильяру. Взгляд со стороны лишним не будет. — Да, пойди на пролом и всех победить, — весело прокаркал ворон. — Да, — скупо ответил я. — Нет, пожалуй, лучше иногда действовать самому. Немного посидев, подумав, меня озарила идея. Раз вся проблема в тумане, то надо попросту выкурить оттуда монстров, а для этого много ума не надо. — Да, мастер. Сразу же спросила Вильзи, стоило мне ее призвать. «Готовься к ближнему бою и иди вперед. сейчас я вызову гон». С этими словами я снова призвал теней, в этот раз с оружием и значительно усилив их. Тем же студентам пришлось бы приложить все усилия, чтобы победить хоть одну из них. «Как прикажете, мастер», — хищно улыбнулась девушка. «Что ж, пора начинать». Я поднял руки вверх, и надо мной появился магический круг. В следующий миг по всей округе раздался противный звон. Словно кто-то вилкой скреб по тарелке одновременно с этим, проводя пенопластом по стеклу. Против твари со слухом лучшего способа заявить о себе не найти. Первые секунд тридцать ничего не происходило, пока я не почувствовал, как задрожала земля. Сразу же за этим я почувствовал, как в мою сторону бегут даже не десятки, а сотни тварей. Правда, для Гона слабовато. Там их число свободно до тысячи доходит. В любом случае, надо сократить их ряды. Недолго думая, я протянул руки вперед и активировал теневой луч. Только если обычно всю его мощь я направлял в одну точку, чтобы точно пробить защиту, то тут наоборот рассеял ману вширь настолько, насколько это возможно. Как итог, больше сотни тварей даже не добралось до первой линии обороны. Погибли самые слабые, так что я даже не думал расслабляться. Тем более тут в бой вступило вильзи с тенями. Значит, им надо обеспечить поддержку. Не успел я создать новое плетение, как почувствовал нарастающую дрожь земли. Догадываясь, кто ко мне идет, я подпрыгнул в воздух на десяток метров и уплотнил под ногами воздух, чтобы не упасть обратно на землю. Очень вовремя, потому что через мгновение из песка вынырнул песчаный червь. Огромная такая, мерзкая на вид махина с множеством треугольных зубов, как у улитки. Для неопытного искателя тварь опасная. К ее несчастью, с такими я уже имел дело, и поэтому в тот же миг запустил в пасть червя взрывное плетение. Небольшой с виду огненный шарик, который по мере удаления становился все меньше и меньше. Зато стоило ему попасть в пасть монстра, как внутри него громыхнул взрыв. От гигантского червя мало что осталось, только кровавый дождь, куски плоти и половина тела. По воздуху также пронесся смердящий запах. С не сравнится, но приятного мало. Боюсь представить рацион этой твари, раз она так воняет. — На четыре часа подкрепление идет, сообщил мне ворон. — Червы с ними на землю не советую спускаться. — Прорвемся, — спокойно ответил я, готовя новое заклинание. Лидия молча глядела на заходящее солнце. Скоро его совсем не станет видно, и вся пустыня погрузится в мрак. Ничего нового. — Ты обдумала мое предложение, дорогуша? Рядом с девушкой раздался голос Тейры. Найти среди двудняков сущность тьмы никогда не составляла труда. Она единственная, отличалась от них всех, нося темные одежды и макияж. Даже тот же маникюр был черным. Обдумала. Холодно ответила Лидия. Ей очень не хотелось соглашаться, но как такового выбора у нее не оставалось. Откуда Тейра знала, кто убил ее мать, Лидия не знала. Девушка до всего этого подозревала отца, но, судя по реакции Терры, она ошиблась в выводах. «И каков будет твой ответ?» С легким интересом поинтересовалась сущность тьмы. «Я согласна», — коротко ответила Лидия. «Однако никто не должен пострадать». «Никто». «Дорогуша, сущности тьмы никогда не врут. Тем более доверие должно работать в обе стороны». Улыбнулся ее двойник, после чего зашел ей за спину. «Оставь записку, после чего проведем слияние. Иначе ничего не выйдет. Ты же помнишь это?» «Знаю», — коротко ответила Лидия и тяжело вздохнула. Вся эта идея ей не нравилась. Она сомневалась, как после этой авантюры вообще сможет смотреть Алексею Дмитриевичу в глаза. Однако Тейра заверила, что это все для общего блага что каждый из них останется в выигрыше. Тем более сомнительно, что появится еще одна такая возможность стать сильнее в столь короткие сроки. Еще в поезде она поняла, что ничтожно слаба по сравнению с Алексеем Дмитриевичем. С такими темпами развития пройдут десятки лет, пока она не сможет отомстить отцу и тем, с кем он сотрудничает. Да ее быстрее убьют, чем это произойдет. Нет. Нельзя все время полагаться на чужую силу. Нужно самой стать сильнее. Даже если для этого придется пойти на крайние меры. Сражение продлилось без малого два часа. Затянулось оно, потому что монстры шли не сразу, а группами, практически не давая мне времени на передышку. Прав был Лорант, эти твари все-таки накапливали силу в центре, чтобы за ними никто не мог охотиться. Повезло хоть, что они единой силой не ударили по мне. Тут даже мне пришлось бы отступать. Мана на всех попросту бы не хватило. Даже сейчас запаса мана практически не осталось. «Спасибо, мастер, давно я так не веселилась», — обрадовано сказала Вильзи и улыбнулась. «Если бы не кровь на лице, я бы посчитал это милым». «На здоровье». «Ворон, защищай, пока мана восстанавливается», — сказал я, а сам сел на землю. «Ты серьезно медитировать собрался, пока я тебя защищаю?» — недовольно прокаркал Ворон, увидев, что я не собираюсь сдвигаться с места. «Мы же почти у цели!» Бой боем, а медитация по расписанию. «Или скорее ужин!» — хмыкнул я в ответ и закрыл глаза. «Я пустым в туман лезть не собираюсь. Тем более мне еще их бандуру тащить. Куда торопиться?» «Опять ждать!» — недовольно прокаркал ворон и взмыл в воздух. «Я же никуда не торопился». Спешка всегда убивает искателей. Главное — не торопиться и делать все качественно. Тем более источников маны возле тумана стало меньше. Значит, больше шансов, что с первого раза найдется зонт. Важно точно сориентироваться по карте, где его установили. Три часа прошли незаметно почувствовав, что источник полон, я отправился вперед, наплевав на то, что стало вечерить. После устроенной мной бойни, если в аномалии еще осталось столько же тварей, я очень сильно удивлюсь. Тогда я должны присвоить высший ранг опасности. При входе в туман возникло ощущение, будто я частично ослеп. Нет, физически ничего не изменилось. С магическим зрением появились проблемы. Если до этого я четко видел источники маны, то теперь они казались размытым пятном. Замечать монстров теперь будет сложновато. Тут ни ворон, ни вильзи не помогут. Ко всему прочему, мана плохо меня слушалась. Даже ворону приходилось напрягаться, чтобы поддерживать присутствие в этом мире. Это как если бы кто-то многие годы не смазывал дверь, а потом пытался ее раз за разом открыть и закрыть хорошо хоть я не подумал входить в него и сражаться черта с два я бы тогда выжил столкнись со всей аравой монстров я спокойно шагал вперед пока не пришел к первой точке источником мана как оказалось был артефакт охотников по крайней мере сомневаюсь что эту штуку оставил кто-то из искателей выглядел артефакт как шестигранный куб в общем то ничего из себя на первый взгляд не представлял Самое обычное зачарование на объекте, дестабилизирующее ману вокруг. Своего рода блокатор, но для заклинателей. Воинам от такой штуки, как правило, не горячо, не холодно. Сомневаюсь, что с помощью этого они смогли бы вызвать туман в аномалии. Очень сильно сомневаюсь. Да и зачем? Скорее уж это для меня подготовили сюрприз, как тогда, в клубе. Уж чего-чего, а таинственная организация на артефакты для своих подчиненных не скупилась. Будто у них целая сеть производственных заводов с артефакторами есть. Следующая точка разочаровала куда больше артефакты я хоть мог продать или отдать Виктории Андреевне. А вот с элементаря ничего не возьмешь. Буквально. Этих тварей я больше всех терпеть не мог. Потому что сколько их не убивать, толку нет. Пустая трата сил. Уничтожил я ядро этому монстру, посмевшему наброситься на меня за пару секунд, после чего он снова превратился в песок. Убедившись, что монстр не оживет, я отправился дальше. И тут мне, наконец, улыбнулась удача. Мой взгляд упал на массивный зонт. То, что это он, сомнений не оставалось. Он находился всего в паре метров от места, где начинался провал, и смотрелся необычно. Выкованный из темного металла с рунической насечкой. По форме он выглядел как многогранный монолит с выступающими пластинами, кристаллическими линзами и вращающимися кольцами. Даже не представляю, почему ни один монстр не заинтересовался этой бандурой. Хотя, скорее всего, они ей ничего не сделали. Эта штука даже с виду выглядела крепкой. А уж с дополнительной рунической защитой и подавно. Смысл монстром тратить свои силы на то, что не принесет пользы. Остается забрать зонт и свалить из тумана. Казалось бы, легче легкого, но внутреннее предчувствие кричало о подвохе. Достаточно того, что там, где начинался провал, искажалось пространство. Если я туда войду, то может произойти что-то явно неприятное. К тому же предчувствие кричало о ловушке. И оно не прогадало. Стоило мне сделать несколько шагов вперед, как из земли одну за другим вырвались знакомые копья. Теневые щупальца моментально обвили меня, создавая теневой коком. Снаружи громыхнул взрыв, после чего я рассеял плетение и увидел фалка. То, что это он, я даже не сомневался. Массивные золотые доспехи, метра два с половиной ростом, пылающий изнутри синим пламенем. В правой руке копье, а в левый щит. При этом не намека на энергию. Чуть приглядевшись, я заметил сколы на щите и шлеме. Не как работа Кайроса, или моя. В прошлый раз я так копьем попал. В любом случае, голова у него должна быть слабым местом, потому что ядра я не чувствую внутри него. Не похож он на обычный живой доспех, как ни крути. Хотя для плана мне даже не потребуется бить его в голову. «Что, опять сбежишь, как в прошлый раз?» — с усмешкой сказал я, щелкнув пальцами и по новой призвав теневые щупальца. Раз уж противник не торопился атаковать, этим надо пользоваться. <звук> Услышал я в ответ скрижащущий голос. «Надо же, он это так умеет. Неужто какую-то сущность заперли в доспехах, но ограничили на функционал?» «Ну да, кому нужны болтливые охранники?» Фалк об этом поразмыслить мне не дал и рванул вперед. Противника я недооценивать не собирался и поэтому призвал бельзи пару теней. Ближний бой не ее конек, но для плана в голове она подходит лучше некуда. Вместе крикнул я ей, даже не думая отступать. Серьезное заклинание в тумане не использую, иначе полетение рискует сорваться, поэтому только ближний бой. Фалк даже не думал останавливаться. Его щиты копье загорелись лазурным пламенем. После чего оттуда вылетели птички, маленькие такие воробушки, состоящие из хаотичной маны. «Взорвать меня хочет?» — размечтался. Я на опережение выстрелил несколькими теневыми серпами. Простенькое плетение, но чтобы подорвать чужое заклинание, их более чем достаточно. Прогремело несколько взрывов, взметая песок в воздух. Ман ничуть не рассеялся, но я увидел, как под моими ногами собиралась мана точно так же, как когда эта тварь обвалила потолок. Нет уж, один и тот же трюк два раза не сработает. Я создал за спиной воздушный поток и рывком рванул вперед, уворачиваясь от взрыва и закрываясь тенями от ударной волны. В это время Вильзия вместе с тенями зашла сбоку и стала прессовать фалка. Хотя прессовать — это очень громкое слово. С моими тенями эта тварь разобралась за один взмах копья. Их обуял огонь, и те быстро рассеялись. он отправил в полет с помощью ударной волны от щита, но какой ценой? Девушка в воздухе развернулась на 180 градусов и от души врезала ему хвостом, сбив стойку. Этим уже воспользовался я и мгновенно сократил дистанцию. Фалк в ту же секунду атаковал меня копьем. Но теневые пальцы вовремя опутали его руку и замедлили удар, не дав закончить начатое. Выигранной секунды хватило, чтобы закончить начатое. Я призвал одно теневое щупальце за другим, не давая Фалку шанса сдвинуться с места. Огонь быстро их разрушал, и копье грозилось вот-вот проделать мне дыру. Но я полностью доверял Вильзи. Она даже без команд с моей стороны поняла, что нужно делать. В считанные мгновения она обвела хвостом его ноги, после чего подняла воздух и бросила эту тушу прямо в кратер. Причем бросила наверняка, Фалк полетел на добрую сотню метров, если не больше. Неважно, человек он или неживое существо, ему там не выжить. Отличная работа, Вильзи. Хорошо постаралась, — сказал я, похвалив фамильера. Благодарю, мастер. А можно в качестве награды я ваших студентов также метать буду? Для тренировок. А то что-то я совсем растеряла хватку: То ли в шутку, то ли на полном серьезе, — спросила Бельзи. Этих сущностей тьмы даже я не всегда понять мог. «Когда они смогут это пережить, тогда и поговорим», — подмигнул я ей в ответ, после чего призвал пару теней. Что ж, пора возвращаться в лагерь, а то еще прибегут монстры и придется снова сражаться. Обратный путь занял куда больше времени. Во-первых, тащить зонт было неудобно, а во-вторых, я чувствовал себя сонным. В том, чтобы не спать всю ночь после истощения приятного мало. В лагере с утра меня первым же делом встречал Лорант. По взгляду казалось, что он, как и я, не спал всю ночь. Неужто нападение монстров? Да нет, возле барьера я никого не видел. Что ты такой измученный, недоуменно спросил я. Радоваться надо. От монстров избавился, зонт вот принес. Хоть улыбнулся бы. Мои слова ничуть Лоранта не подбодрили. Скорее наоборот, его лицо стало угрюмее некуда. Да что, черт возьми, произошло? Сбежала твоя студентка, произнес он и опустил взгляд вниз. Прости, не доглядел.